Глиняный мостик. Было их четверо. Слепой, хромой, до да третьей горбатый, до да юрки отроческих статей по поводырь. Имя поводыря не всякому укладывалось на язык. «Хшхерша». Он утверждал, будто происходит из морского малорослого племени. Но каждому встречному поди объясни. «Низень, Йора, Кувыика». Нынешний торговый день их щедро вознаградил. Зря лих шхерши считали самым ловким на язык среди четверых. Это он придумал облекать сплетни водоносов в попевки. Хлёсткие и короткие. Такие, примером. «Вот купец, богат на дива. По трудам ему наживо. Он объехал целый свет, а сыночка рядом нет. Не хорош возрос помощник. Люди добрые, киньте грошек». Кувыки были люди-ученые, битые. Имен прозваний в попевках не возглашали. Молодой Радиборович все равно почему-то кинулся в кулаки. Спасибо людям. Оттеснили. Подняли гусельки, закрутили съехавшие шпенечки. Вернули к Лыпе. «Гуди, знай, хроменький!» И он стал бросать руку вверх-вниз. Горбун-бугорок стукнул в бубен. Слепой некша запел. «Дочку мать драла за косу, а теперь подмоги просит, потому как сын надёжа без гульбы прожить не может. К нищете не счесть дорожек, люди добры. киньте грошек». «Так это ж про вдову Аполёниху». «Бегали к ней напрасных детей замертвлять, ныне стыдятся». «А помните желанные, как от дочери отреклась?» «Ещё б не помнить». «А теперь я не я, дочка снова моя». «Люди хочу смеяться». Особенно глупости и неурядицы за соседским забором. «А дочерь что?» «А она матери. Не мой трудится, чтобы Хвальков кружали гулял». «Ишь, твердости набралась. А вдова?» «А вдова? Вот тебе материнское отвержение. Живи киловатта. Не понесла, да не понесешь». «О как! А не вяжи хвостка языком наплела?» «Правда истинное желанное». «Баба маклачиха притом том была. Своими ушами слышала». Гудела, вынося попевку зубанках шхерши. Бренькали гусли, лад не влад стучал бубен. Было весело, потешно, задорно, все удавалось. Некша допел слова, нашарил пыжитку, повел вместо голоса. Песня красы ради смело забиралась верха и они давались Некше через великую силу. Устал. В распяленный колпачок сыпалась мзда, да не подаяния убогим, а полновесный почет. Теперь трое шли к себе на отоки, где ютились прижевальцами у вдовушки-карасихи. Скоро глиняный мостик, потом ломаный, потом рыбный. — Так дело пойдет, — задумался Хшерши, — в людях мыкаться перестанем. Свой дворик выкупим. — на Наржавый где-нибудь у болота. Широк двор, два шага вдоль. Если млад Радиборович не отнимет, да обезорники не налетят. Тьфу на тебя, не поминай даже. Нищий забот не ведает, богатей с оглядкой живет. Двор будет, жениться захочется. Улица Клешебойка незаметно втекла в глиняный мостик. Здесь была не самая богатая и красивая часть города, но все-таки дома за заборами и псы во дворах. Чтобы войти в такой двор хозяином четырех жизни не хватит. «Добрый господин!» — вкрался в плеск ворги бесцветный шепчущий голос. Что-то коснулось подола некшиной сорочицы только потому и заметил, что привык жить иссязанием. Кувыки обернулись все разом. Каждый поклялся бы под облокотником древнего мостика только что гулял ветер. Отколь взялся оборванец, угодливо припавший на колено. А вот взялся. Щурил взгляд сквозь серые патлы, тянул руку в свисавшем на рукавнике. Не то сам боялся, не то стерёгся их напугать. Шхерша отрезал. — Ступай к куличанской молельне, там подадут. — Всякому подай, сами с чем пойдём, — буркнул Клыпа. — К нам, вдоль хочет. — Да он раб, — пригляделся бугорок. — Рабу чужих клянчить, хозяина бесславить. — Иди, от сельча, пока воду не свергли. Вот это вши горда любили. Вреда чуть, а плеску, а сраму. Здесь даже молодецкие поединки вершились на мостиках. Кто кого шибет ударом весла. Раб съежился. — Ты мог бы петь, — расслышал чуткий слепец. — Расслышал, обиделся. — Что болтаешь? Я полдня людям пел. — Ну, его некше. Дай-ка, отпинаю и пошли. «Чище! Краше! Голос выпустить!» Услышит ли человека, который одно словечко еле выталкивает, пока ему десять? Цепкие руки схватили за штаны, за драную гуньку, брызги столбом до самого облокотника. Посмеявшись, кувыки двинулись дальше. «Что не жить, когда в жменьке звенить?» Будем так-то собирать, купим тебе, Клыпа, новый башмак. Мне? Тебе дёшево, потому что пары не надо. В крепких башмаках гулять люди миловать перестанут. А мы не милости просим. Мы гудим-играем. Люди нас зато награждают. Раньше тоже гудили. Раньше мы жалость людскую на себя обращали. А теперь торжане теснятся, слушать хотят. Никто таких песен не слагает, как шхерша. Ломанный мостик прозвался так от того, что сопряг две улицы не в створ, а с заметным изломом. Каменный перебор годной подряжи нашелся лишь далеко в стороне. Жители Лобка утверждали, «Ойдрик всыпал нерадивым мостникам кнутов от души. Показывали даже место, где пароли строителей». Рыбаки и заток грозили новетчикам кулаками. Их послушать, Ойдрик сам указал отмель. Здесь ставить велю за не лепота. В годовые праздники давний спор вспыхивал наново. Купцы и лодочники встречались наломанным и махали потесями, выходя кут на кут. В дни отсюда любовались торжным островом гребнистыми теремами дворца. С опина вид был прямее и краше, но там всегда пронизывал ветер, а ломаный хранился в заветерье. Кувыки любили останавливаться на рукотворной площадке, где смыкались локти моста, задержались и теперь. Присели, вытащили снедный добыток, бурачок пива. «Не пойму, вот как люди о притче гордае живут», — отламывая кусок, растягая, задумался бугорок. У него, обделенного шеей, голова сидела прямо в плечах, вздернутых словно бы вечным недоумением. Горбун смотрел вдаль, где плясали, рвались на ветру хвосты холода, падавшего извне. Меж ними гордо высились деревянные башенки, увенчанные жестяными махавками. Лепота. Торгованов послушать за стенами тьмущая темень. А вздумаешь и цедить, как есть, ледышки обронишь. «А отколь же сами торгованы являются?» — фыркнул рассудительный Клыпа. «И тьма им не тьма, или дышками никого не распёрла. Товары привозят, значит, живут?» «Живут, болотник жуют!» Шхерша вытянул за хвост вяленую Шамаю, зубами разорвал вдоль. «Чтобы я от батюшки седого воркуна добра искать отбежал!» «Ай, незачем оно тебе отбегать! Вадимся собирать, как сегодня!» «Ищу Женем тебя». «А следом Некшу. Молодые вы у нас». «Что примолк, Некша?» «А не ешь. По что?» Слепец, чья стать позволяла ему чередничать с водоносами, и сидел, обхватив руками колено. Хмурил светлые брови. «Парнишку не утопили хоть?» — спросил наконец. «Которого?» «Ну, того. Докучного». «Парнишку?» «Такого не знаем». «Видали, коржавище сивое!» Некша отмахнулся. Он знал лучше. «Я не слышал, чтобы барахтался. Всплыл ли?» Шхерша отхлебнул пиво. «Да кто его хватится, Кащея заплёванного?» «Эки ты смелый! А хозяин спрашивать придёт!» Некша рассыпил пальцы, собрался вставать. «Вернуться надо бы!» «Тебе, гребтица?» озлился Шхерша. «Ты ступай, а нам незачем!» «И пойду. Послушаю, людей расспрошу». «Да вы нырнул он! Под мост уплыл!» Некоторое время трапезничали молча. Своркуна пахло водорослями, простором, свободой. Ветер нес пелены тумана, то пряча, то открывая заросли дикого кута. «Зря тын воздвигли», — сказал бугорок. «Кругом дворца». «И что?» «Мстит любоваться». при ойдреге. Не огораживались. При Эдерге черта была положена, до докуда торг. Вот и все. Теперь по-новому будет. Славный Ойдрик, объявший островные вольки каменными стенами, возведением внутренней твердыни не озаботился. Поставил на торжном красные палаты для милой царевны, ради кои, как говорили, все левобережье взято было на щит. Срединного оплотов Шигардая не было до сих пор. — Да и не надобился. Никакие враги под стенами с оружием так и не встали. — Державец, — говорят, — присоветовал. — Он маранич ведь, с воинского пути. — Смыслит. Верно. — Поди наслушались про неустройство наше после беды, — рассудил Клыпа. — Да кто сейчас прибежит в ворота ломиться? Народишку в губе почитай, совсем не осталось. — Опять ты желанный протьму тьмущую... А кто с саночками привоз остров заполонил? И на торгу юрид, и на мостовой не видать. Некше в споры не лез, тер лоб. Трудно думал о чем-то. Дряной Кощей по прозвищу глав в самом деле вынырнул под мостом. В былое время он хорошо плавал, а под водой пересидел бы любого здешнего рыбака. Беда только, стрельные раны заживают не быстро, не просто. В груди натягивалось, болело... Грозило рассесться. Зато вода против ожидания оказалась вовсе не ледяная. Где-то вблизи точился теплый кипун. Глиняный мост, несший улицу, был широкий, с низкими сводами, под мост и напоминало каменную пещеру. В нескольких сожжениях по ту сторону дрожала пятнышко света. Там впереди ворга сулила укромный уголок. Можно выбраться на берег, отжать рубаху и гуньку. Мгла поплыл к манящему пятнышку, ждал боли, порванного беложилья, но в воде руки были легки. Загребали мерно, послушно, казались сильными. В гулкой каменной дудке играли, отдавались голоса и звуки с моста. Мгла отчетливо слышал, как, уходя, шутили и переругивались кувыки. Вот явился на смену бойкий оклик разносчика, предлагавшего лакомые обваренки. А «Потом...» «Как думаешь, легла уже девка? Или все бирюльки ворочает?» «Должна лечь. Я по замышлению жало пустил. Как лихрь, как учитель показывал». От этих голосов вода под пловцом мало не расступилась. Такова была причуда узкой трубы, вместившей звуковые дрожания. Казалось, два старых знакомца беседовали прямо над ухом. Тело вмиг наполнилось болью, начиная с вылущенных суставов. Разуму понадобилось мгновение, чтобы все поставить на место. Тихо выдохнув, мгла завис в воде под серединой моста, стал слушать. Это он по-прежнему умел лучше всех. — Где, говоришь, мы еще не были? — В зеленом пыже. — Спросим кого или крепко начертания, помнишь? — А чешуйки остались еще? И опять все про пиво, про какую-то девку. Постепенно голоса отдалились, став неразличимыми. Когда снаружи остался лишь уличный гомон, колесный скрип, птичий крик, мгла поплыл дальше на свет. Шегардай изначально стоял на островах, гляделся в проливы. Не каждый двор хвалился телегой или санями, но лодки были у всех. Когда земные корчи, вызванные бедой, возмутили Варкун с солеными кипунами, горожане сразу распознали опасность. Небо еще кровоточило огнем, а в воду уже сыпались камни. Морской хозяин веками пестовал Шигардай. Пришел черед людям спасать морцо, не дать превратиться в безжизненную ржавую лужу. И ведь отстояли, добротно разгородив островняк. Даже в матером плесе умудрились делать заплоты. И с тех пор сохраняли неукоснительно. Оттого в Шигардае были замкнутые ворги, где стоял густой пар, и трудились на шатких мостках черпальщики, мокрые, полуголые. На задворках пузырились неведомой жизнью буро бурозеленые шмарники. Там поглощались все городские отходы, по слухам, даже иные человеческие тела. И были прозрачные заводи с каменными ступенями до самой воды. Со ступеней благочестиво крошили жертвенный хлеб, а из глубин людям отвечали радужные сполохи. Завет с морским хозяином соблюдался не на словах. Маленький отплесок, где в конце концов вылез на берег кощей, ластился к одному из старинных валов. Наследники ойдреговых зодчих не покинули камни валяться безобразной грудой. Сравняли по ниточке вывели опрятную стенку, сверху сделали переход. Забравшись на привалок, раб стянул липнувшие к телу лохмотья. Отжать воду оказалось непросто. Грубый жгут выворачивался из двуперстных клешней, вередил пясти. Пока совладал, голова кругом пошла. Мгла присел отдохнуть. Начал думать о странной оговорке шагалы. Западный берег, зеленый от разросшихся мхов, зиял глубокими ямами, словно кто готовил землянки, да вселиться не довелось. Мгла потихоньку встал, оперся на костыль, полез смотреть. Заглянул в ближайшую копань. Оказывается, земля здесь рождала хорошую гончарную глину. Правда, не мощным пластом, чтобы сновали работники с тачками, а наверху бы дымила большая ремесленная, Глину здесь искапывали скромными желваками, лепили горшки, чашки на замену разбитым. Промысел бедняков, не могущих подобно купцу Радибору, купить посуду белоглиняную, сквозистую, вовсе не говоря уж о бандарских голубых чашах. В стенке ямины торчал желвачок с кулачок. Мгла выколупал его концом костыля, подкатил поближе, взял в руку, «А ну, положь!» — заорал сверху пронзительный бабий голос. «Резкий, сварливый, не для колыбельных, для склок воровского ряда. Ишь! Шастают! Развелось вас до нашей глины охотников!» Мгла выронил взятое, согнулся, опасливо подался назад. Панева горластой шибайки цвела зелеными клетками. Кика, вздетая для посещения храма, семью рядами стеклянных бус. Знать, торговля краденым шла хорошо. «А вот собаку спущу!» Пес действительно ракотал за калиткой. «А выскочу!» «А загоню воду назад!» Мгла, едва начавший согреваться и подсыхать, уже сам косился на спасительный край, но тут сзади прозвучал иной голос. «Тетя Маклачиха, не гневайся!» Это батюшки моего невольник. Я его за глины послал. Ход крысиной замазать. Наверху валу устало опершись на тележку, стоял верешко. Вроде невелик заступник, но половина воинственной спеси с бабой Маклочихи тут же слетела. Мгла даже понимал, почему. Водоносы отказывались кормиться из ближнего кружала. Прогоняли развозчиков. Мирские трудники знали себе цену. Добрая работа бывает с доброй еды, не с того, чем давились пьяницы в зеленом пыже. Вот и катили тележки через весь город, чтобы ей, маклочихи, радоваться каждодневному греву. Обить верешка получишь чуть теплый и самый маленький жбан, всюду уши, всюду глаза. «Где ж было знать, что твой?» — буркнул шибайка, убираясь в калитку. Верешко снял тележку с упора, Покатил дальше.